Услышав позади себя звук приближающегося автомобиля, Тацу остановился и развернулся. Не потому, что проезжающий автомобиль в этой глуши был редкостью, а потому, что почувствовал внутри него признаки знакомого человека. У него возник вопрос, почему Дзимон Зикацта, который должен был ехать на запад по центральному шоссе, преследуя машину Минору, поехал по кольцевой дороге на юго-запад от горы Такао. Однако для тацу недавно пережившего битву, необходимо было восстановить силы и это совпадение было для него удобной возможностью отдохнуть. Татсо остановился и развернулся. Менее чем через две минуты массивный внедорожник приблизился к Тацу и остановился перед ним. «Шиба?» Как Татсо и предполагал, тем, кто открыл окно переднего пассажирского места и обратился к нему, был Кацто. «Димонзи-сэмпай, если вы преследуете Минору, не могли бы вы взять меня с собой?» На этот наглый запрос Татсо и Кацта ответил одним словом «Садись». Тация села во втором ряду слева, прямо позади Кацта. С тех пор, как Тация сжёг левую руку Кадста в Эдзо, прошло менее двух месяцев, хотя именно Тацу эту руку и восстановил. Но, несмотря на все это, Кацта повернулся к тацу спиной и не показывал никаких признаков насторожности. Было ли это смелостью, добродушием или же каким-то другим образом мышления, не таким, как у обычных людей. Сам Тация тоже не задумывался о чувствах Кацта и просто сел на указанное место. С этой точки зрения Таца и Кацто, возможно, были похожи друг на друга. «Шиба, с кем ты сражался?» Это было первое, что спросил Кацто в то время, когда машина делала разворот на 180 градусов. С обращенным в паразита солдатам армии США. У отации не было особой необходимости это скрывать, поэтому он честно ответил на этот вопрос. Но в таком ответе чувствовалась недосказанность. «Истинное тело паразита, покинувшее хозяина, смогло долететь даже сюда?» То, что Кацта, недавно имевший дело с истинными телами паразитов, придет к такому ошибочному выводу, казалось вполне очевидным. Нет, думаю, это было не истинное тело паразита. У меня нет особого зрения, способного различать духовные тела, поэтому не могу сказать точно, однако это могло быть астральное тело, покинувшее реальное тело с помощью астральной проекции. Тацу и сам заметил, что его предыдущего объяснения оказалось недостаточно, поэтому он дал более исчерпывающий ответ. Астральная проекция? У паразита? Непонятно, был он паразитом или не был. Но ведь ты сам сказал, что это был солдат, обращенный в паразита. Это правда. Это было уже второе мое сражение с этим противником. В первый раз он определенно был паразитом. До этого адвокат то задавал вопросы, сидя лицом вперед, но теперь набернулся. Показав свое лицо в профиле с под подголовника, он острым взглядом посмотрел на нотацию. Ты хочешь сказать, что, возможно, паразит снова стал человеком? Я не могу обосновать это ничем, кроме собственных впечатлений. Однако нельзя полностью исключить вероятность этого». Кацто снова повернулся вперед, скрестив руки на груди и тихо вздохнул. Изначально о паразитах не было известно практически ничего. Возможно, того, что паразит может снова стать человеком, добавило бы новый способ противодействия людям, зараженными этими существами из другого измерения. «Этот американский солдат убит?» Этот вопрос означал, что Кацто временно отложил размышления о паразитах. У Тацо не было возражений против этого решения. «Думаю, мне удалось нейтрализовать его на некоторое время». «Ясно». Кацто кивнул. «Как ты сказал, мы преследуем Кудаминору. Еще один автомобиль в данный момент, согласно предоставленной семье Цуба информации, движется в сторону окрестностей озера Кавагути. Добавил он галя на экран навигатора. Будет хлопотно, если он заедет на пригородные улицы. По сравнению с центром города, ущерб будет небольшой. В какой-то степени это можно назвать рациональным суждением». Похоже, Кацта принял решение действовать, принимая во внимание возможность вовлечения третьих лиц. Вероятно, причиной этой решимости стало то, что Минора использовала городских жителей в качестве живого счета рядом с больницей в Тёфу. Брови Кацта вздернулись, но это было не из-за того, что ситуация ухудшилась. Похоже, они вышли на скоростное шоссе. Но этот маршрут не ведет в городские районы. Их пункт назначения — лес, море, деревьев Аугигахара. Гахара. Тацан надел шлем, который держал в руках... На стекле шлема отобразились те же данные, которые получил Кацта. Крок, показывающий текущее местоположение Минору, по-прежнему имел большую погрешность в один километр, он был сейчас южнее городка, расположенного на берегу озера Кавагути, и двигался на запад. С таким курсом действительно можно было предположить, что в море деревьев Алги есть какое-то укрытие. Тация тоже пришел к такому выводу. В прошлом веке про Алги ходили слухи, что из этого леса невозможно выбраться. Но если знать, что там кто-то есть, то поиск будет не таким уж и сложным. Но по какой-то причине Таца не мог заставить себя смотреть на это с оптимизмом. Фургон с минами и минор уехал по узкой дороге, пролегающей между деревьев. Хотя это была грунтовая дорога, но неровности во время езды совсем не ощущались. Слева и справа были стены из деревьев, над головой зеленый навес, дорога была шириной в один автомобиль и при этом была извилистой, поэтому дальность обзора была меньше 10 метров. «В море деревьев у горы Фудзи есть такая дорога?» Даже погруженная в самоупрекающие мысли, Минами сейчас не могла ничего поделать, кроме как широко раскрыть глаза от изумления. Минами даже не заметила тот момент, когда они свернули на эту дорогу. Проехав по дороге, пролегающей с востока на запад южнее озёрка Вагути и Сайка, они двигались на юг по дороге, огибающей западную сторону горы Фудзи, учитывая то, как долго они уже в пути, когда именно они свернули на эту узкую извилистую дорогу. Если бы им встретился едущий навстречу автомобиль, то они не смогли бы друг друга пропустить. Настолько узкий был этот проезд. Однако кроме их автомобиля не было признаков других транспортных средств или даже пешеходов. Если эта дорога была настолько ухоженной и ровной, то она наверняка должна была использоваться туристами для прогулок. Внезапно перед крутящей по сторонам головы именами предстало неожиданное зрелище. Обзор внезапно открылся. На довольно просторном обустроенном участке стоял одноэтажный деревянный дом. Дорога заканчивалась у этого дома и с другой стороны не продолжалась. Хоть этот дом не был роскошным, в нем чувствовалась некая экзотика. То есть узкая дорога, по которой они только что проехали, была предназначена исключительно для того, чтобы добраться до этого дома или уехать из него. Территория представляла собой идеальный круг среди деревьев, и никакой ограды или ворот тут не было. Фургон остановился перед главным входом. Невольно оглянувшись назад, Минами удивилась уже в третий раз. Узкий проход, через который они сюда приехали, Исчез. «А?» С сомнением в голосе промычал Кацта. Не было необходимости спрашивать у него причину, Тацо сейчас чувствовал то же самое. Световой круг, отображающий отклик от Минору, внезапно исчез с экрана на стекле шлема. Тацо снял шлем. Кацта по радио связался с другим автомобилем. «Ясно. Понял. Ждите меня там». Завершив сеанс связи, Кацта обернулся к Тацию. Похоже, машина, на которой сбежал Кудо Минору, в итоге пропала из поля зрения. Идущий впереди автомобиль потерял сигнал перед пещерой Фудзи Фюкетсу. Они свернули в море деревьев, но неизвестно, на запад или на восток. К сожалению, то так. Татсу не стал говорить больше ничего, что можно было расценить как упрек в сторону Семидзимонзи. Он не забыл, что он сам точно так же упустил Минору из виду. Есть два возможных варианта. Да... Либо Куда Минора вернул свою изначальную магическую силу, либо спрятался в укрытии обладающим мощным скрывающим эффектом, либо оба варианта сразу. У Таци не было возражений против озвученных кацта трех вариантов. В любом случае остается только искать следы на месте. Все согласились с этим выводом. Когда Тадс и кац догнали первый автомобиль, преследовавший Минора по пятам, было уже 16-20. Летнее солнцестояние уже прошло, но дни все еще были длинными хотя густой лес, возвышающийся по краям дороги, затмевал солнечный свет, но тут не было настолько темно, чтобы требовалось искусственное освещение. кац некоторое время смотрел попеременно то налево, то направо на эти стены деревьев, и в итоге, слегка вздохнув, обернулся к Тацу и спросил. «Шиба, есть какие-нибудь идеи? Нужно кое-что проверить». Тация, который глазел настоящие в ряд деревья точно так же, как кац перешел на западную сторону дороги и вошел в лес. Увидев, что при этом произошло... Починенные Кацто слегка удивились, но ничего не сказали. Тацо пошел не к месту, где между деревьями были большие промежутки, а к густым, как стена, зарослям. Его тело прошло ветки и стволы деревьев насквозь, будто ему ничего не мешало. Тацы развел руки в стороны и медленно развернулся. Сделавшие полоборота руки тацу не коснулись ни веток, ни листьев, и будто среагировав на это, стоящие рядом с ним деревья исчезли а вместо них появилась дорога, которая была настолько узкая, что её едва хватало для проезда одного автомобиля. «Иллюзия?» — спросил у увернувшегося татсы. «Да, это довольно мощная магия иллюзий, которую невозможно обнаружить, пока не приближишься вплотную. Исходя из того, что поблизости нет следов присутствия волшебника, можно предположить, что для этого используется магический предмет уровня реликта». «Магический предмет? Я не знаю, что именно это было». Это также могла быть какая-нибудь неизвестная нам секретная техника древней магии. Хм. Кацто сложил руки на груди и задумался. Магия, скрывающая вход, была рассеяна, однако неизвестно было, какие еще заклинания ждут впереди. Кроме того, это мог быть не единственный скрытый проезд. Нельзя было с уверенностью сказать, что Минору поехал именно по этой дороге. Все еще скрестив руки, Кацто посмотрел на Даже если будем искать с воздуха, то все равно не найдем, верно? Под взглядом Кацта на лице Тации сплыла едва заметная горькая улыбка. Да. Если это была бы иллюзия, которую можно обнаружить с воздуха, то разведывательные спутники или стратосферные платформы уже сделали бы это. Силы самообороны не оставили бы это без внимания. Море деревьев Алги Кахара – это не только туристическое место, но также военный объект, регулярно используемый национальными силами самообороны для тренировок лесных вылазок. Проводить учения в лесу, где может быть установлена неизвестно чья иллюзия – Это довольно глупый поступок, подвергающий опасности солдат. Они не должны были позволить такому заклинанию продолжить работать. Однако иллюзия была фактически установлена на этом месте. Даже если это и не было упущением из виду по невнимательности, силы самообороны все равно фактически допустили серьезную ошибку. Но если посмотреть на ситуацию под другим углом, это означало, что наблюдение с неба за этой территорией не смогло выявить установленную здесь магию. Выдвигаемся. Хотя попадание в тигриное логово не гарантирует получение тигренка, но если сейчас повернуть назад, то ситуацию это не улучшит. Согласен. Возможно, Кацто не нуждался в помощи Таце, но как только Таце -то согласился с решением кацта, волшебники семьи Дзимандзи вернули свои автомобили. Но, к сожалению, фраза кацта «попадание в тигряное логово не гарантирует получение тигренка" стала пророческой, будто по закону Мёрфи, гласящему «дело, имеющее даже незначительный шанс неудачи», всегда закончится неудачей узкая дорога обрывалась на полпути и они не смогли найти ничего хоть и проверили весь маршрут несколько раз